Глава семьдесят третья Запершись в ванной, Абигель подняла глаза на закрытый аптечный шкафчик. Настала из выдвижного ящика ключ, отперла замок, открыла дверцу и толкнула ее, сильно не прижимая. Через несколько секунд дверца распахнулась. Сколько раз Абигель находила эту дверцу приоткрытой, хоть и была уверена, что закрыла ее как следует. Сколько раз она списывала это насчет своей памяти, своих снов. А что, если Фредерик совал туда нос? А что, если... Нет, она не могла поверить в такое. Все это были лишь ужасные совпадения. Зачем бы Фредерику лгать ей о комиксах? Неужели ей в очередной раз все померещилось? Она долго стояла неподвижно, устремив взгляд на флаконы с пропидолом. Это снадобье использовал отец без ее ведома, чтобы усыпить ее перед аварией. Это лекарство могло, подобно наркотику насильника, создавать черные дыры, если принимать его в слишком больших количествах. А что, если и Фредерик тоже ее им опаивал? Нет, бред какой-то. С какой целью он стал бы это делать? Он вытащил ее из депрессии, помог встать на ноги, жертвовал своим временем, лишь бы она могла просто жить. И он любил ее, по-настоящему любил. Если бы не он, ей бы не выкарабкаться. Но Абигель все же сомневалась, думая о последних неделях, когда память ей изменила, а сны и реальность смешались. Эти неожиданные пробуждения в зале ожидания или на пляже. Целые дни, начисто исчезнувшие из головы. И ощущение, что истина ускользает всякий раз, когда он подходит к ней слишком близко. В аптечном шкафчике стояли два нераспечатанных флакона и один начатый. Она долго колебалась, потом все же взяла его, вылила содержимое в раковину... И с помощью пипетки налила воды примерно на прежнем уровне. Глупо, но она хотела удостовериться. Она записала на инструкции с коробки дифлагана содержимое флакона. 327 капель, 24 июня. Сложила ее и спрятала под таблетками. Поставила флакон пропидола на видное место в шкафчике. Заперла дверцу и убрала ключ в ящик. Вдруг дверная ручка повернулась. Абигель вздрогнула. «С каких пор это ты запираешься?» спросил Фредерик, тихонько постучав в дверь. Она метнулась в душевую кабину и до упора повернула кран. «Я машинально. Я под душем. Скоро выйду. Я сейчас». «Я буду в спальне». Абигель юркнула под теплые струи. Намылилась и снова вспомнила о синяке на лопатке. Он мог быть только результатом физического контакта, удара. А что, если не все ее сны были с нами? Что, если ее действительно ударили в спину? Что, если она действительно хотела ехать в Кемпер поездом, когда в первый раз решила встретиться с Жантилем, но ей дали дозу пропидола, достаточную, чтобы все забыть, «Что, если она действительно была в лесу и откопала чемодан с наркотиками?» От этих жутких мыслей у Абигель разболелась голова. «Нет, не может быть. Только не Фредерик. Она заблуждается». И тут, как очевидность, ей пришла в голову мысль о травяном чае, который он заваривал каждый вечер с тех пор, как она поселилась у него. как он всегда настаивал, чтобы она его пила. А что, если именно поэтому он хотел, чтобы она была рядом? Ей надо было успокоиться и прийти в спальню так, чтобы Фредерик ничего не заподозрил. Она должна делать вид, что все в порядке, только так удастся что-то выяснить. Она снова встревожилась. Фредерик уже заварил чай, и он ходил в ванную, Значит, мог отлить дозу пропидола, чтобы подмешать ее в питье. Тогда она снова проснется, ничего не помня. Забудет свои поиски, забудет, что правда о деле Фредди была здесь, у нее перед носом. Забудет даже, что Фредерик опаивал ее лекарством. И тогда он убедит ее, в чем захочет. И все опять придется начинать с нуля. Как знать, не произошло ли это уже? Она чувствовала себя сизифом, толкающим камень к вершине, с которой тот скатывается вниз, замкнутый круг. Не закрыв кран, она закуталась в полотенце, поспешно вытерлась, прогоняя гусиную кожу. Быстро достала спрятанную в шкафчике коробку дифлагана. Написала на инструкции указания, потом оторвала чистый клочок и нацарапала на нем. «Срочно!» «Возьми инструкцию к дефлагану в аптечном шкафчике и прочти ее». Она сложила бумажку и спрятала ее в трусики Потом огляделась, проверяя, не совершила ли какой ошибки. Боже, чуть не забыла. Она налила воды в стаканчик и выплеснула его в раковину. Принимать пропидол сегодня она не будет. Но надо сделать вид, будто она пила. Глубокий вдох. Абигель открыла дверь в ванной и вздрогнула. Фредерик стоял прямо перед ней. «Ох, ты меня напугал». Он как-то странно на нее посмотрел, потом заглянул в ванную, нашел глазами раковину. «Что-то ты долго?» «День был долгий. Хорошо постоять под душем». Она через силу улыбнулась ему и направилась в спальню, спиной чувствуя тяжелый взгляд Фредерика. параноя или реальность? Чашки с дымящимся чаем ждали их на тумбочках у кровати. У Абигель сжалось горло, но она ничего не сказала. Возможно, она сделала глупость, заговорив с ним о комиксах. Теперь она была уверена, что он следит за каждым ее движением. Малейшее колебание, нарушение ритуала, и он все поймет. Но, может быть, она все же заблуждается? Она надеялась на это всем сердцем. Фредерик прошел к своей тумбочке, сел на кровать и взял чашку. Отпил глоток, словно приглашая ее сделать то же самое. «Мне кажется, ты действительно ухватила серьезную ниточку с этим центром сна», — сказал он. «Если мне удастся узнать его название и выяснить, когда ты там была, я смогу получить список пациентов, среди которых может быть Фредди». «Сравним его со списком персонала детского лагеря, и, возможно, выплывет имя. Он будет у нас в руках, Абигель. Фредди, наконец-то, будет у нас в руках. Ты понимаешь? Мы сможем прижать этого сукина сына». Его взгляд ускользал от нее. Он смотрел в стену прямо перед собой. Абигель уже не мыслила его иначе, как человека, пытающегося ей навредить. но он казался таким искренним. Она взяла блюдечко, фарфор слегка звякнул. Фредерик теперь не сводил с нее глаз. «Ты что-то нервничаешь. Надеюсь, не просидишь всю ночь за компьютером? Ты приняла лекарство?» «Конечно. Ей надо было успокоиться во что бы то ни стало и выпить чай, потому что ей полагалось быстро уснуть». Фредерик уставился на ее тонкие стройные ноги под ночной рубашкой, его рука легла ей на бедро. Абигель напряглась. — Черт, что эти твои татуировки! Зачем они тебе понадобились? Я же с тобой. — Я знаю, но... — Когда все кончится, мы их сведем. Договорились? Она кивнула. — Да, обещаю. «Поцелуй меня». Она прижалась губами к его губам и не испытала ничего, кроме отвращения. Потом через силу улыбнулась. Его большие кошачьи глаза пугали ее. Она уткнулась в чашку и отпила глоток чая. Потом второй, третий, легла на бок. Рука Фредерико поглаживала ее плечо. Эта рука могла, когда она уснет, сжать ее горло. «Убить!» Она закрыла глаза и сосредоточилась на бумажке, спрятанной в трусиках, надеясь, что в случае потери памяти найдет ее. Потому что, если нет... Через несколько минут все закружилось у нее в голове. Фосфеновые облака взрывались под веками. Брызгами рассыпался свет. Сон навалился яростно, непреклонно. Это было, вне всякого сомнения, действие изрядной дозы пропидола. Абигель успела подумать, что человек рядом с ней — чудовище. Потом она провалилась в черную дыру, и забвение завладело каждой клеточкой ее организма.